Глава девятая. Неужели началось? К Бороде я попал только к вечеру. Сразу же, как только я ушел от Кавса, меня взяли в оборот бытовые дела и вопросы. Две группы, отправленные в Нижний три дня назад, до сих пор не вернулись. Требовалось мое согласование для того, чтобы отправить за ними спасательный отряд. И пошло-поехало. Здесь подписать, там согласовать. «Ваш Борода запросил сверхнормы оборудования и боеприпасов. Подпишите задним числом». «Я даже домой не мог вырваться». «В общем, с корабля на бал». «Наконец, здание администрации притихло, и я смог вырваться из этой круговерти. В расположение военных казарм отправился уже в сумерках. Оказывается, наш доблестный генерал расселил всех воинов в одном месте». «Как ему это удалось?» «Загадка». «Мы много раз пытались сделать то же самое». Но наемники есть наемники, у них оказались свои правила и порядки. Однако Борода смог сломать эти стереотипы и заселил весь состав в давно пустующие казармы. «Стой, кто идет?» – услышал я оклик, когда приблизился к воротам расположения. «Свои!» – решил я проверить, как у них там с порядком. «К Бородея!» «Да мне хоть кусам!» – услышал я ответ. «Руки в гору! Или пропуск показывай!» Это я, Сумрак. «Мне, конечно, понравилось, но уже начало раздражать. Все-таки я главный. Бороду позови!» Слышишь, мужик, мне насрать, кто ты там такой?» Голос стал еще более грубым. А в дополнение к нему я услышал металлический лязг затвора. «Показывай пропуск или вали!» «Бороду позови!» Решив уже не накалять, поднял я руки вверх. «Я здесь подожду!» Послышался шорох, затем треск рации, А спустя минут десять загремел, поднимаемый из осов, и ворота открылись. Мне навстречу вышел сам генерал с улыбкой во весь рот. «Ну, как тебе?» – спросил он, махнув рукой двум парням, которые так и продолжали держать меня на прицеле. «Неплохо, борода. Вот только почему они самого главного человека в городе так встречают?» Сразу же уколол его я. «Так им-то откуда знать, что ты главный?» приподнял бровь тот. «Вот, оформим тебе пропуск, и, пожалуйста, хоть каждые пять минут туда-сюда ходи». «Как тебе удалось их всех сюда согнать?» — спросил я. «У нас не получилось, от слова совсем». «Мотивацию не ту озвучивали», — усмехнулся генерал. «Ладно, заходи давай, разговор будет серьезный. Я тут и много чего наобещал». «Ну вот без твоего ведома мне ничего не подписывают. Кавс вроде и мэр, а все на тебя стрелки переводит». «И правильно делает», – кивнул я. «Пошли, раз уж разговор серьезный». Мы прошли по расположению в самый дальний угол. Здесь Борода обустроил себе кабинет, а за соседней дверью – спальню. Обстановка не просто спартанская, а полный минимум. Кроме топчана, в спальне больше ничего не было. В кабинете стол, пара стульев и полка под бумаги. Все. Мне для счастья много не нужно, ответил он на мой немой вопрос. Но не до такой же степени. Покачал головой я, а заодно подколол. Даже женщину пригласить стыдно. Так у тебя бордель по всем правилам работает, усмехнулся в ответ он. Смысл время тратить, ухаживания, подарки, а в итоге что? Не сошлись характерами? Нет, уж со шлюхами все проще и понятней. Конжа, укорил его я. «Разве так можно? А как же романтика?» «Для сопляков эту романтику оставь!» Оскалился улыбки борода. «Давай к делу уже!» «Так я разве против?» Приподнял я брови и уселся на стул. «Чаю хоть бы предложил?» «Перебьешься!» Снова усмехнулся тот. «Короче, сумрак, у тебя теперь регулярная армия вместо наемной. Жалование пять золотых в месяц офицерам, три золотых младший командный состав и один золотой солдатне. «В случае военных действий выплаты для обычного и младшего состава удваиваются». – -да, почесал я макушку. «И где же я тебе столько денег возьму?» «Хорош прибедняться, а?» – хлопнул ладонью по столу борода. «Это почти в полтора раза меньше того, что ты им в найм платил. К тому же они эти деньги все равно тебе в бюджет вернут, в борделях и барах просадят». «Как тебе это удалось?» – в очередной раз спросил я. «Что ты им пообещал?» «Семью и дома», — улыбнулся тот. «Странно, что ты до этого не додумался». «Мы предлагали», — задумался я. «И не раз». «Значит, не так предлагали», — отмахнулся тот. «В общем, решай. Завтра утром я должен дать им ответ». «Кому им?» — не понял я. «Армии твоей», — усмехнулся тот и протянул мне бумагу. «Теперь дальше. Нам нужен крупняк. Много. Нужна взрывчатка». «Нужна техника?» «Как скоро?» — спросил я, глазами пробегая список. «У нас столько нет. Я знаю, где взять». Борода снова показала, скал улыбку. «Дашь добро, завтра выйдем и притащим все». «А если царь в это время нападет?» — приподнял я бровь. «Ему до нас еще неделю пилить!» — усмехнулся в ответ борода. «В смысле неделю? Чуть не подпрыгнул я со стула. Твоя разведка сообщила сегодня, что войска царя выдвинулись в нашу сторону». Склонив голову на бок, ответил тот, «Идти минимум неделю, максимум месяц. Мы успеем». «Действуй», — четко ответил я и встал со стула, собираясь покинуть расположение. «Кок, где сейчас?» «Понятия не имею». Пожал плечами тот. «К тебе он пробиться не смог, так что, скорее всего, дома у тебя сидит, ждет». «Действуй», — повторил я приказ и вышел от бороды. «Сумрак!» — остановил он меня в дверях. «Пропуск возьми, чтоб больше не топтаться с поднятыми руками!» Я взял заламинированную карточку, удивленно хмыкнул и положил ее в карман на груди, после чего кинул бороде и направился на выход. Кок действительно ждал меня дома. Как всегда, молча ковырял ножом под ногтями. Настя хлопотала по дому, что-то готовила. Запах был слышен уже снаружи. Дома так вообще чуть слюной не подавился». Первым делом обнял и поцеловал жену. Затем сходил, умылся, вернулся к уже накрытому столу. «Уже знаешь?» – спросил Кок без прелюдий. «Знаю», – кивнул я. «Не понимаю, почему мне сразу не сказал?» «Не пустили», – опустил глаза тот. «Тебя?» – усмехнулся я и, оторвав кусок от хлеба, глазами указал гостю угощаться. «Женька убьет, если сытым приду», – сглотнул тот. «Видно было, что он голоден». «Сколько?» — спросил я, имея в виду войско царя. «Тысяча!» — ответил Кок. «Три танка и тысяча солдат. Вооружены очень хорошо. И еще, Сумрак, они не пешком идут. Они едут на машинах. У нас максимум неделя, чтобы их встретить». «Значит, встретим!» — кивнул я, оставаясь виду спокойным. Хотя на душе бушевал шторм. «Ладно, Кок, иди домой!» — махнул я рукой. «Чего высиживать?» «Завтра всех собирай. Будем решать задачи». «Сегодня отдыхайте». Тот кивнул, спокойно собравшись, обулся и вышел за дверь. Ко мне за стол тут же уселась Настя. «Началось?» С глазами полными страха спросила она. «Кажется, да», кивнул я. «Ничего, родная, выстоим». «Я слышала, что у него танки», спросила она. «Как же вы с ним воевать будете? Это же страшное оружие. Я от Бабы Маши слышала». «Есть способы, Настя». Попытался успокоить ее я. «Ты пойми, убивает не оружие, а человек. Да, танк при нашей жизни оружие грозное, но еще оно очень дорогое, а вот вывести его из строя можно одним хорошим взрывом. Так что еще неизвестно, помогут они царю или будут только обузой». «Мы победим, я знаю», – коротко закивала она. «Но мне страшно». «Мне тоже страшно», – посмотрел я ей в глаза. «За тебя, за весь город». Ночь прошла спокойно. Хоть и была с женой разлука в месяц, особо зверствовать не стали. На завтра было запланировано много дел. И Настя это очень хорошо понимала. Видимо, поэтому утреннее пробуждение было подано в виде добавки ко вчерашнему вечеру. Затем завтрак, полчаса на упражнение и ополоснуться холодной водой. «Все, я готов к утренним свершениям». Собрались все в моем кабинете в администрации. На этот раз я пришел последним, чему вечно опаздывающий штам был несказанно рад. Но встреча наша не давала повода к радости. На носу война. Может быть не такая, какой ее привыкли видеть мои современники, но для местных масштабов очень серьезная. Вообще, царь принял странное решение. Напасть малым количеством? Неужели он так на технику рассчитывает? Ладно, как говорится, будем посмотреть». «Все в курсе?» – задал я вопрос о целях сбора. Собравшиеся дружно закивали. «Какие предложения в обороне?» «Мы заминировали все подходы к городу», – поднялся Кавсы и подошел к карте. «Вот здесь и здесь противотанковые мины», – он указал на дороги, ведущие городу. «Точно такие же мы установили на восточной и западной стороне. Там техники не подобраться. Дорогу перекроем в самый последний момент». Основные укрепления тоже готовы. Сегодня заливаем южную стену и готово. На дорогах выставили посты. Стал с ответом Кок. Как только колонна противника покажется, придет сигнал. И мы перекроем основные подходы. Оставим два малых коридора. И то только для пеших войск. Атаку можем начать по колонне еще на подходах. Не нужно, отмел я последнее предложение. Не думаю, что он воевать идет. Скорее просто на психику действует. «У него армия в пять раз больше, а он отправляет жалкий кусок». Но может, и этого куска хватить», – вставил свою штамп. «Но это вряд ли, конечно. Мои люди уже на позициях по стене, десятка лучших на крупнике, плюс люди бороды в дозоре постоянно. К городу они даже не подойдут, мне тоже непонятен маневр царя». «Мои готовы занять позиции на секретах за периметром», – начала доклад Линза. «Также будут прикрывать точки со стены. Город взять практически невозможно». «Тогда зачем он делает этот ход?» В очередной раз спросил я. «Кто-нибудь может унятно ответить мне на этот вопрос? Кок, ты разведка, что скажешь?» «Для меня его выход нелогичен», — покачал головой тот. «Не знаю, что предположить. Моя сеть молчит. Скорее всего, выявлено. Если бы у него имелось дистанционное оружие...» Начал Кавс, а я уже стал понимать, о чем сейчас будет речь. «То в этом случае его ход понятен. Он сейчас запрет нас в глухой обороне, соберет всех в одном месте и... Бабах!» Он хлопнул ладоши, изображая этот самый Бабах. «Но я надеюсь, что у него нет такого оружия!» «А вот мы, по ходу знаем, где оно и как им можно пользоваться!» По голосом сказал я. «Быстро готовьте выезд и людей!» «Через полчаса выезд!» «Как через полчаса? Куда?» Не понял Кавс. «А нам что делать?» «Вам держаться до нашего прибытия или сигнала», ответил я. «Кок, хватай спутниковую связь и бегом своих бойцов на разведку. Я должен знать точные координаты цели, если что. Ты идешь с нами, так что отправляй самых лучших. Гарпун, собирай своих лучших охотников, ты тоже с нами. Штамп, останешься в городе». «Что это?» Даже подпрыгнул тот. Это нечестно, Штамп, я сказал, в городе. Хлопнул я рукой по столу. Ты мне нужен здесь. Семьи наши защищай, понял? Понял, буркнул тот. Вот и отлично. Кивнул я и продолжил. Линза, тоже в городе останешься? Есть, быстро ответила она. Все, на сборы полчаса, распорядился я. Я машину готовить, жду всех у ворот. А где, кстати, борода? Внезапно спросил Кавс. «Обычно он совещания не пропускает». «И хийничает, сидит, и над решениями нашими посмеивается». «Борода на задании», — отрезал я. «Все, кончай базар». Я вышел из здания администрации. Сердце бешено колотилось. «Если мы не успеем, то все, нам конец. Нам во что бы то ни стало нужно вывести из строя эти долбанные ракеты под городом Фантома. С его помощью или без? В то, что нам удастся совершить запуск ракет, я не верил». Максимум, на что мы сможем повлиять, так это на подрыв всей военной части. На стоянку я ворвался, как ураган. Моментально отыскал начальника и велел быстро подготовить две машины, желательно вездеходы. На мой запрос было предложено несколько вариантов техники. Уралы, БМП. К сожалению, одна штука и МТЛБ. Выбор пал на последнюю. Их как раз имелось в достатке. Именно две. И на борт они могли принять по 11 человек каждая, не включая двоих членов экипажа. Ехать им все равно где, дорогу они прокладывают сами. Если, конечно, без ума, то можно и их засадить, но это не так просто. Спустя долгих полчаса машины, наконец, выползли из боксов. Все это время их упаковывали под нужную нам задачу. Положили управляемую взрывчатку, залили баки, закинули патроны, ну, в общем, все. На дорогу до новой жизни мы должны потратить день максимум, надеюсь, успеем. У ворот нас уже ожидали люди. Быстро расселись по местам и, зарычав дизелями, двинули из сумеречного. От нас теперь зависело, сможем ли мы разрушить планы царя, или город пойдет.